Опыт показывает, что находится. Хотя природа этой связи еще для нас не ясна. Если мы прекратим доступ кислорода к растению, то с этим прекратятся и все явления движения. Протоплазма перестает двигаться, тычинки барбариса, листья мимозы утратят свою раздражительность. И только более или менее долгое пребывание в атмосфере содержащий кислород, вновь вызовет эти явления. Следовательно, движение растений и движение животных находится в связи с дыханием. Продолжаем дальше наше сравнение. Мускул в момент сокращения нагревается. Его температура повышается, хотя на незначительную, но тем не менее измеряемую величину тоже замечено относительно растения. Прикладывая к подушечке листового черешка мимозы очень чувствительный термометр, так называемый термоэлектрический столбик, можно было показать, что в момент движения температура повышается. В мускулах, как в состоянии покоя, так и в состоянии напряжения наблюдается присутствие электрического тока. Если цепь, в которую входит чувствительный гальванометр, замкнуть, соблюдая предосторожности, мускулом лягушки, то заметим, что стрелка гальванометра отклонится. В цепи обнаружится ток. Такой же ток, только более слабый, обнаружится, если вместо мускула ввести в цепь лист мухоловки. Этим еще не ограничивается сходство. Если мускул заставить сократиться, то в момент сокращения замечается ослабление тока. Стрелка гальванометра откачнется назад. Это так называемое отрицательное колебание тока. То же явление повторяется и с мухоловкой. В момент движения, в момент захлопывания половины листа ток ослабевает обнаруживается отрицательное колебание. Далее в мускуле между моментом раздражения и моментом сокращения проходит очень малый, но измеримый промежуток времени. Это так называемый период скрытого возбуждения. Такой же промежуток, только более значительный, замечается между моментом раздражения и моментом движения листа. Любопытно, что наши ученые, Фаминсон и другие, защищающие учение о душе растения, это самое любопытное сходство между растением и животным, проглядели. Итак, движение мухоловки не только по внешним проявлениям, но и по внутренним совершающимся при этом процессам сходны с движениями, животного. Правда, движение растительных органов, как мы видели, в наилучше изученных случаях сводится к выталкиванию воды из переполненных ею клеточек раздражительной ткани. Между тем, как движение животного является результатом сокращения изменения формы самого мускула. Но ведь сокращение мускула не есть элементарное явление. Не сведется ли оно в конечном результате? к перемене во взаимном расположении элементарных твердых частиц и жидкостей, образующих вещество мышцы. Это мое предположение теперь высказывается и у физиологов. Возможно, что переполнение клеточек водой, ее внезапное выталкивание, присутствие тока и его колебания, что все эти в частности процесса движения растительных органов найдут себе общее объяснение в явлениях электродиффузии. Здесь, конечно, не место вдаваться в подробности. Таким образом, падает эта главная преграда, разделяющая животный мир от растительного. Движение не есть исключительный удел животного, оно встречается и у растения. Но если это различие не выдерживает критики, То нельзя ли найти какое-нибудь другое. Переберем последовательно все те особенности жизни организмов, в которых полагали видеть исключительный признак представителей того или другого царства. Начнем со способа питания. Обыкновенно говорят: растения питаются простыми неорганическими веществами, углекислотой, водой, солями, Животное питается сложными органическими соединениями. Говоря вообще, это верно. Но тем не менее, правило представляет многие исключения. Например, весь обширный класс грибов представляет растения, могущие питаться только сложными органическими соединениями, потому эти организмы и могут жить только на почве, богатой перегноем, разлагающимся органическим веществом или, наконец, как паразиты на других организмах. Но не одни только грибы питаются готовую органической пищей. Есть чужеядные растения и между высшими представителями растительного царства. Иные из них, лишенные зеленого цвета, как, например, повелика, каскута, присасывающиеся к нашим полевым растениям, к хмелю и прочим живут исключительно насчет своей жертвы. Другие, как амела, нападающие на дубы, фруктовые и другие деревья, хотя и способны к самостоятельному вырабатыванию пищи, но по всей вероятности пользуются в значительной степени и веществами, выработанными растением, на котором живут. Мало того, исследования последних лет, в особенности же труды Дарвина, познакомили нас с целым рядом растений, снабженных зелеными органами, но в то же время питающихся животную пищей, и при том принимающих ее совершенно так же, как животные. Это так называемые насекомоядные растения. Познакомимся с несколькими примерами. Знакомая нам мухоловка представляет один из самых разительных. Если лист мухоловки поймал насекомое, то он обыкновенно не раскрывается, прежде чем высосет из насекомого все, что может, оставив только нерастворимый остов. Тот же опыт можно повторить, заменив муху куском мяса, сырого или жареного, или круто сваренным яичным белком. Листочек тотчас плотно захлопнется, и когда откроется, от доставшейся ему пищи не останется и следа. Мухоловка, как мы сказали, водится в болотах Северной Америки, но и в наших болотах встречается растение, которое сродни мухоловке, но достигает того же результата, то есть питается насекомыми благодаря несколько иному приспособлению. Это так называемая «росянка», Дрозера. Ее маленькие листочки покрыты особого рода волосками, выделяющими на своей верхушке капли густой липкой жидкости, которые обыкновенно принимались за росу, откуда и название растения. Насекомое неосторожно опустившись на лист, прилипает к нему, и тогда в листе обнаруживается в высшей степени любопытное явление движения. Со всех сторон волоски наклоняются в одну точку, где лежит попавшееся в западню насекомое. При этом железки, находящиеся на концах волосков, начинают обильно выделять свой сок, который способствует растворению твердых питательных веществ и переводит их в такое состояние, в котором они могут легко всосаться клеточками волосков. Когда вся пища, Волоски расправляются и вновь готовы оказать такой же прием новому пришельцу.